Глава 6. Границы и цифровая эпоха. В детстве я проводил много времени на поле для гольфа, особенно летом. Одним из постоянных игроков был доктор, который регулярно приходил туда в середине дня. Не каждый день или даже не весь день, но он проводил там так много времени, что мне казалось, будто у него не было настоящей работы. «Довольно крутая у него работа», – подумал я. «Каждый день играть в гольф». Однажды я, наконец, спросил его. «Как вы можете быть здесь, когда надо быть на работе?» «Я на работе», — сказал он, указывая на пейджер на поясе. «Я работаю на экстренных операциях, и меня вызывают, когда нужен». «Больница находится всего в двух минутах езды. Поскольку со мной можно связаться, мне не надо сидеть там постоянно. Я могу приехать даже раньше, чем скорая помощь». «Вот это да! Как здорово!» подумал я, быть на работе, не находясь там. Вот такую работу я хочу иметь когда-нибудь. Будьте осторожны в своих желаниях. Прошло несколько десятилетий, и быть доступным в любое время, в любом месте практически для любого человека стало обычным фактом жизни. И не только для меня, но и для всех нас, и детей, и взрослых. «Добро пожаловать в жизнь по вызову». Желая иметь такую работу, как у хирурга на поле для гольфа, я, по сути, говорил, «Не хочу, чтобы работа привязывала меня к физическому пространству. Хочу, чтобы она находила меня, где бы я ни был». Это хорошее желание, но, как мы теперь знаем, не без последствий. В то время жизнь по вызову еще имела свои ограничения, и дежурили на телефоне в основном люди, которым приходилось разрешать срочные или чрезвычайные ситуации. Связаться с ними можно было только при наличии пейджера, а вызвать их могли только те, у кого был номер. Сотрудники офиса, больницы и так далее. Существовали ограничения и на то, кто и когда может их найти. Затем появились мобильные телефоны. Поначалу они были дорогими – 40 и более центов за минуту и немногие их обладатели пользовались ими редко. Но уже через несколько лет усовершенствованные технологии позволили снизить стоимость, и сотовые появились у каждого. Возможность найти человека в любом месте и в любое время появилась у всех имеющих его номер. Затем возникли интернет и электронная почта, с помощью которых вас можно было вызвать не только в случае чрезвычайной ситуации, но практически в любое время. Ваш начальник или кто-либо другой мог связаться с вами или дать задание в любое время дня и ночи. Даже электронные письма от друзей заставляли чувствовать себя обязанным ответить или что-то сделать. От этого уже нельзя было убежать. А потом все стало гораздо хуже, как? Сотовый телефон и интернет поженились и родили ребенка. Умные люди изобрели смартфон, который означает, что любой человек, может воспользоваться электронной почтой, мессенджерами и даже старым добрым телефонным звонком, чтобы найти и связаться с вами в любое время и по любому поводу. Жизнь по вызову уже не ограничивается сидением за компьютером. Теперь вы постоянно носите этого технологического нарушителя спокойствия в кармане. И как только вы подумали, что коммуникационные технологии наконец-то достигли пределов, за которые можно зацепиться, Кто-то решил, что не только телефон должен быть в вашей жизни, но и ваша жизнь должна быть в телефоне. Социальные сети. Теперь количество людей, к которым вы имели доступ и которые имели доступ к вам, резко выросло. Сейчас практически нет стандартных границ, защищающих вас от технологий. До появления смартфонов и интернета вы были доступны только на работе или дома, то есть существовали реальные места, которые физически разделяли рабочие и личное пространство и время, естественные и стандартные границы, которые защищали вас. После окончания работы по графику вы уходили, оставляли все дела на рабочем месте и делали все, что хотели, защищенные от работы. Те же естественные границы распространялись на личные отношения и деятельность. Если дальние родственники, друзья или соседи хотели с вами пообщаться, Им приходилось звонить по телефону или даже писать и ждать несколько дней, пока письмо дойдет до вас. Вы были защищены естественными границами времени и пространства. Но теперь это не так. Пока мы говорили только о рабочем и личном времени. Но нарушение границ идет дальше. На работе или в личной жизни люди могут обращаться к вам напрямую. А раньше для этого нужно было проходить через разные каналы. Например, посетителям компании приходилось связываться с секретарем или оставлять голосовое сообщение. Чтобы установить личную связь, нужно было через общих знакомых найти способ поговорить или встретиться. Теперь кто-то просто узнает ваш электронный адрес или номер мобильного телефона и может обойти любые ограничители. Практически у любого есть прямой доступ к вам. Если суммировать эти достаточно недавние события, то получается, что они вторгаются во все сферы жизни, они просто нарушают баланс между работой и личной жизнью. Что же это значит? Нечто очень важное. Границы в области технологий и социальных сетей теперь полностью зависят от вас. Вечер свиданий? Вы шутите? Я разговаривал с одной супружеской парой об их браке и предложил им подумать о том, чтобы устраивать вечера свиданий. Жена только закатила глаза и сказала. «Это не сработает. Я не пойду». Она показалась мне немного закрытой, и я спросил. «Почему?» Она тут же ответила. «Потому что он будет вести себя так все время». Она изобразила, как муж сидит в телефоне и набирает текст отправляя сообщение или электронное письмо. Это был бы ужасный способ провести вечер. Теперь вас всегда можно найти. Вы находитесь на связи 24 часа в сутки. Любой человек в любое время, в любом месте и по любой причине может добраться до вас. Чувствуете себя немного незащищенным. Так и есть. Выбирая свободу, избегайте нарушений. Технологии и социальные сети – не что-то плохое по своей сути. Более того, существует множество способов, с помощью которых они могут улучшить вашу жизнь и отношения. Но, как и во многих других сферах жизни, важно следить за тем, чтобы контролировать свою цифровую жизнь, иначе она будет контролировать вас. Именно в этом и заключается суть границ. Помните, что они существуют для того, чтобы определять пределы собственности, что ваше, а что нет. Они похожи на забор, но с воротами. Вы можете открыть или закрыть ворота, чтобы впустить или не впустить людей по своему усмотрению. Сложность заключается в том, чтобы определить политику ворот в вашей цифровой жизни. Вы будете решать, когда открывать ворота и когда держать их наглухо закрытыми. Такие решения часто бывают непростыми, И не все понимают, как их принимать. Я столкнулся с этой проблемой несколько лет назад, когда обе мои дочери учились в средней школе. Драма соцсетей Мои дочери учились в средней школе, когда социальные сети только набирали обороты. У них были аккаунты, которые использовались для поддержания связи с семьей, бабушками и дедушками, двоюродными братьями и сестрами а также с близкими друзьями. Им это нравилось, а мне нравилось, как они применили социальные сети, чтобы делиться жизнью с близкими людьми. Но однажды Люся пришла домой, и школы очень расстроены. В школе сменился директор, которого я очень уважал и уважаю до сих пор. Новый ввел закон. Школьникам запрещено иметь аккаунты в социальных сетях. Да, вы все правильно поняли. Он не сказал что им не разрешается пользоваться социальными сетями в школе. Он сказал, что им не разрешается иметь их вообще, даже для использования вне школы. Им было строго запрещено пользоваться социальными сетями в любое время и в любом месте. Я был возмущен. Эта новая политика казалась мне чрезмерной. Я считал, что средняя школа – идеальное время для того, чтобы дети научились ответственно относиться к использованию социальных сетей поскольку за ними могли внимательно наблюдать родители и учителя. Вот что казалось чрезмерным. Школа вмешивается в личную жизнь учеников, не имея на этого права. Как они могли подумать, что можно запретить ученикам общаться с дальними родственниками, бабушками, дедушками, двоюродными братьями и сестрами? Мы что, живем в тоталитарной стране? Я был против этой политики по причинам психологического и развивающего характера, связанным с развитием мозга и неврологии, с формированием самоконтроля. Я был против по причинам, связанным с семьей и обществом, поскольку это можно назвать государственным вторжением. Поэтому я сделал то, чего не делал никогда. Назначил встречу с директором школы, чтобы обсудить его решение. Я подготовился к этому, проведя исследования, побеседовав с опытными специалистами по работе с молодежью, а также с президентом Национальной ассоциации христианских школ, и все они подтвердили мои собственные мысли. На встрече с директором я изложил все родительские психологические, неврологические и другие причины, по которым это можно считать чрезмерным и вредным для детей. Я вполне могу понять правила, запрещающие пользоваться телефонами и социальными сетями в школе, но личная жизнь ученика – это прерогатива родителей. Директор высказал следующую точку зрения. Когда у учеников есть аккаунты в социальных сетях, они обсуждают школьные события после уроков. Возникает много драматизма, а на следующий день в школе появляется негатив по поводу того, что произошло накануне. Школа не хотела иметь дело с помехами, поэтому ее руководство собиралось придерживаться политики нулевой терпимости. Моя позиция заключалась в том, что это как раз та причина, по которой не стоит вести такую политику. Если дети ведут себя плохо, надо налаживать дисциплину, и роль школы заключается в том, чтобы делать это эффективно. Это не только ее работа, но и прекрасная возможность – научить будущих старшеклассников ответственному обращению с технологиями и социальными сетями до того, как они получат большую свободу. В противном случае учащиеся не будут подготовлены и обучены к тому, что через пару лет окажутся в условиях полной свободы общения в социальных сетях. В ответ на аргумент, что мозг детей недостаточно развит, чтобы справиться с этим, я указал на научную реальность. Самоконтроль в мозге развивается в контексте наблюдающих, поддерживающих, обучающих и корректирующих отношений. Именно таких отношений, которые они имеют с учителями. Разве родители не хотят, чтобы им помогали приучить детей к самоконтролю? Директор все равно отказался. Он не хотел иметь дело с последствиями происходящего в социальных сетях. Ворота были закрыты и наглухо заперты. Тогда я не согласился с его решением и до сих пор не согласен. Я не думаю, что подобные правила работают. Они могут отгородить от драмы, но не воспитывают зрелость в детях. Зрелость приходит от того, что у нас есть выбор, и мы должны им воспользоваться или потерять его. Апостол Павел признавал аналогичный принцип, когда наставлял церковь в колоссах не подчиняться строгим правилам в отношении еды и питья. «Не прикасайся!» «Не вкушай, не дотрагивайся». Эти правила основаны на чисто человеческих заповедях и учениях. Такие правила действительно имеют видимость мудрости. Но они не имеют никакого значения для сдерживания чувственного наслаждения. Послание апостола Павла Колосинам, глава 2, стих 21. Детальнее в стихах 16 и 23. Однако я понимал, что существует логичная причина, Почему директор считает так, как считает? Используя в качестве примера отрывок из послания к Колосинам, он мог бы сказать, что хотя мы и не обязаны подчиняться правилам относительно того, что пьем или едим, потому что такие правила не приводят к зрелости, все же верно, что безответственное питье или еда могут быть очень разрушительными. Фактически, это может привести даже к смерти. И как следствие дети, безответственно пользующиеся социальными сетями, могут испортить день в школе. Директор школы поступил, как многие из нас иногда, защищаясь от недостатка зрелости или самоконтроля. Это принятие строгих правил, запрещающих любые формы того, что создает проблемы, будь то еда, напитки, развлечения, свидания, технологии или любая другая сфера жизни, которая может привести к негативным последствиям. Держите хорошее внутри, а плохое снаружи. Независимо от контекста границы, это свобода, самоконтроль, ответственность и любовь. В то же время свобода не должна использоваться для причинения вреда себе или кому-либо другому. Мы призваны быть свободными, но с таким предостережением. «Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Послание апостола Павла Галатам, глава 5, стих 13. В этом и заключается принцип. Вы свободны, и ваши границы призваны защищать эту свободу. Но используйте свою свободу для любви. И это подводит нас к вопросу о границах в использовании технологий. Вы, конечно, можете свободно пользоваться ими, но не должны допускать, чтобы свобода приносила разрушение вам или кому-либо еще. Для этого и нужны границы чтобы хорошее оставалось в вашей жизни, а плохое не попадало в нее. Один из способов использовать технологии, а не позволять им использовать вас, заключается в том, чтобы следовать принципу, который Иисус продемонстрировал при соблюдении субботы. Бог дал субботу древним израильтянам, после того, как они освободились от 400-летнего рабства в Египте. Суббота ограничивала время, которое народ Божий тратил на работу, чтобы один день в неделю посвятить отдыху и поклонению. Суббота была даром, предназначенным для блага народа. К сожалению, то, что начиналось как дар добра, со временем превратилось в жесткое правило, которое иногда скорее отягощало, чем благословляло. Когда Иисус исцелил человека в субботу, религиозные лидеры обвинили его в неправоте. Они посчитали, что он нарушил правила, «Сделав работу». Его ответ был прост и понятен. Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить? Евангелие от Марка, глава 3, стих 4. В другой раз он сформулировал этот принцип следующим образом. «Суббота для человека, а не человек для субботы». Евангелие от Марка, глава 2, стих 27. Другими словами, как и все здоровые границы, правила о соблюдении субботы призвано служить нам, обеспечивать нашу безопасность и укреплять нашу жизнь с Богом, отдавая Ему приоритет. Вот в чем суть. Соблюдение структур границ или правил может быть очень полезным. Но сами по себе правила не должны быть вашими хозяевами, лишающими свободы творить добро для других или для себя. Вот почему я люблю говорить. Если в какой-то сфере жизни вы страдаете, установите личное правило, чтобы оно не причиняло вам вреда. Если у вас болит живот и возникает сыпь каждый раз, когда вы едите определенную пищу, возьмите за правило не есть ее. Как алкоголику нельзя выпивать даже глоток вина, так и вам нельзя есть эту пищу. То же самое относится и к установлению границ в отношении технологий и социальных сетей. Если они мешают вашей жизни и отношениям, установите правила, чтобы защитить себя. Я рано обнаружил, что позволяю электронной почте, связанной с работой, слишком сильно вторгаться в личное и семейное время. Поэтому установил правило «никакой рабочей почты по ночам, никакой писанины дома». Дома есть еще одно правило. Никто не пользуется мобильными телефонами или другими устройствами во время семейных ужинов. Почему? Мы стараемся сохранить время и пространство для семейного общения. Вот еще один пример. Моя работа связана с большим количеством поездок и выступлений, поэтому я забеспокоился, когда понял, что начинаю бояться поездок. Я боялся не самого выступления, Дело было в дополнительных встречах, ужинах и мероприятиях, которые организаторы привносили в программу мероприятий. Все это было очень хорошо, но мое расписание становилось настолько перегруженным, что я не мог сосредотачиваться на том, для чего приехал – выступать, хорошо передавая мысли. Поэтому установил правило – никаких встреч или мероприятий в период выступления. Нарушаю ли я иногда это правило? Безусловно но оно защищает меня от неприятностей, и я больше не боюсь поездок на выступление. Опять же, принцип таков. Если что-то причиняет вам или другим какую-то боль, определите причину и установите правила Сохраняйте хорошее и предотвращайте плохое. В этом и заключается суть границ. Вот лишь несколько правил, примеров того, как люди применяют этот принцип в работе с технологиями и социальными сетями. Регулярно выключать или откладывать в сторону телефоны во время важных для отношений моментов. Например, семейных ужинов, свиданий, общественных мероприятий и бесед с друзьями. Электронную почту и социальные сети отключать во время важной работы и другие периоды, требующие концентрации внимания, продуктивности и выполнения задач. Использовать социальные сети лишь в определенные временные интервалы. Например, 15 минут один или два раза в день. За 30 минут до отдыха ко сну и за 30 минут после утреннего подъема не пользоваться гаджетами. Вы можете убедиться, что подобные личные правила не только предотвращают множество неприятностей, но и позволяют добиться большего. Например, я отключаю свою электронную почту, когда пишу, чтобы не отвлекаться. Исследования показали, что при работе над проектом, требующим глубоких размышлений, прерывание работы из за отвлекающих факторов может стоить до 20 минут продуктивности. В других случаях можно обнаружить, что наличие гаджетов действительно экономит время и силы. Например, если меня вызывает по срочному делу, которое требует моего внимания сразу же, то включенный телефон во время совещания позволяет лучше сосредотачиваться. Поскольку не нужно вставать через разные промежутки времени, чтобы позвонить в офис и проверить почту. Мой офис может легко связаться со мной в случае необходимости. Это как пожарная сигнализация, пока она не сработала, можно не беспокоиться о том, горит ли здание. Смысл заключается в том, чтобы контролировать ситуацию для того, чтобы это служило вашим отношениям, жизни, миссии или другим вашим целям. Абсолютных правил в отношении технологии не существует, но мы можем установить для себя полезные. Я пишу эти строки, вернувшись с трехчасового семейного совещания, на котором мы планировали следующий год, распределяли обязанности и решали множество вопросов. Когда собрание началось, я сказал детям. Никаких телефонов, выключите их, это помогает. Есть ли у вас зависимость? Как психологи, мы прошли многолетнюю подготовку и имеем большой опыт в лечении зависимостей. Когда в конце 1980-х только создавали нашу сеть лечебных центров, большинство людей считали, что зависимость, которая приводит к разрушительным последствиям, связана исключительно с вредными веществами, например, алкоголем или наркотиками. Постепенно это понятие расширилось и стало включать в себя всевозможные виды проблемного поведения, такие как компульсивный секс, азартные игры, переедание и даже переутомление. Каким бы ни было конкретное вещество или вид деятельности, главный принцип заключается в следующем. Их использование дает толчок центрам вознаграждения в мозге или на мгновение снижает уровень тревоги, тем самым подкрепляя их употребление. По мере того, как люди продолжают употреблять химическое вещество, у них развивается толерантность. То есть им требуется все большее количество токсина для получения того же результата. При прекращении употребления у человека возникают симптомы абстиненции. Физические и эмоциональные реакции, которые могут варьироваться от раздражительности, озноба и потери аппетита, до рвоты, бессонницы и паники. Это и есть настоящая зависимость. И некоторые люди ощущают и другие последствия, когда отказываются от определенных видов компульсивного поведения. Это же описание применимо к использованию технологий. У людей, чрезмерно их использующих, проявляются многие симптомы, которые характерны для алкогольной и наркотической зависимости. Человек получает психологический толчок или вознаграждение, или уменьшение тревоги за то, что неоднократно проверяет социальные сети, электронную почту, тексты или все то, с чем работает в цифровом формате. Когда облегчение проходит, человек испытывает потребность в очередном ударе, и начинается цикл привыкания. Речь идет о потере самоконтроля. Если вы перестали контролировать своё устройство, то теперь оно стало вашим хозяином. Апостол Павел предупреждает нас об этом, говоря, Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 6, стих 12. Тот же принцип применим и к вашей цифровой жизни. Если вы не в состоянии не использовать гаджеты, значит, они вами овладели. Некоторые люди не могут долго не смотреть в телефон, нервничают или испытывают импульс. Надо проверить. Будь то технологии, социальные сети или что-либо еще Когда вы должны, вы больше не свободны. То, что вы делаете из зависимости, берет верх над всем остальным важным. Поэтому проверьте себя. Откажитесь на 24 часа от технологий и социальных сетей и посмотрите, как себя чувствуете. Возникает ли у вас синдром отмены, ощущение необходимости играть в игру, пользоваться приложением, искать что-то или узнавать, что делают остальные? Проверьте. Сможете ли вы соблюдать лимит? Если нет, то, возможно, следует отнестись к использованию технологий как к серьезной проблеме, которая овладела вами. Еще один эффективный тест. Спросить у важных для вас людей, является ли ваше цифровое пьянство проблемой в ваших отношениях. Будьте открыты к тому, что они скажут. Не поддавайтесь импульсу защищаться или принижать значимость их мнений. Помните, что все зависимые люди склонны к отрицанию. Поэтому прислушивайтесь к словам, задавайте уточняющие вопросы и принимайте услышанное близко к сердцу. Границы технологий Установление правил и границ в обращении с технологиями достаточно сложная задача, когда ответственность за них несет только сам человек. Но что делать? если вы родитель, особенно подростка. Будучи отцом двух дочерей-подростков, я с содроганием думаю об этом. Вспоминая свои школьные годы, предполагаю, сколько проблем могло бы возникнуть, если бы у меня и моих друзей был постоянный мгновенный доступ друг к другу, а также возможность отправлять что угодно и кому угодно в любое время. Коммуникационные технологии предоставляют еще один канал для опасного подросткового поведения так что же мы можем сделать? Устанавливать очень строгие границы в использовании цифровых технологий или предоставить больше свободы? Есть множество мнений, но все эксперты по воспитанию сходятся в одном. Вы должны знать своих детей. Знать их значит быть рядом с ними, быть знакомыми с их друзьями, иметь крепкие отношения. Это самый лучший инструмент контроля. Цифровой доступ настолько везде сущ, что постоянный контроль практически невозможен. Но иметь прочные отношения с подростками, быть в курсе их дел и поддерживать с ними связь – отличное решение. В контексте крепких отношений можно выделить два ключевых принципа, которым вы можете следовать при установлении границ подростка. Начинать с доверия и относиться к частной жизни как к привилегии. Начните с доверия. Доверие- Ключ ко всему в отношениях с подростками. Они реагируют на него, но нужно уметь доказать, что они этого достойны. Лучшим подходом для развития такого доверия является тот же самый закон сеяния и жатвы в любви, о котором вы уже слышали в этой книге. Вот как я познакомился с этим законом своих детей. Когда мои девочки стали постарше, у нас состоялся примерно такой разговор. Итак, девочки. Вы становитесь подростками. Позвольте мне начать с того, что я горжусь тем, какими вы стали, и с каким волнением жду следующего этапа вашей жизни. Это будет одно из самых интересных и веселых времен для нас. И вот как это будет происходить. Подростковый возраст ⁇ это время, когда вы не только хотите, но и получаете все больше и больше свободы. Вы сможете самостоятельно ходить в разные места, делать то, чего никогда не делали и принимать больше собственных решений. И знаете что? Я хочу, чтобы у вас было больше свободы, чем когда-либо было. Скоро вы сможете даже водить машину и ездить куда-то самостоятельно. Вы должны понять. Последнее, что мне хочется, — контролировать вас. Наоборот, я хочу, чтобы вы контролировали себя сами, и мне не приходилось постоянно следить за вами или ограничивать вас. Но кто-то должен это делать, и лучше, чтобы это были вы сами. Поэтому вам не нужно бояться, что я стану чрезмерно контролирующим, тревожным родителем. Я с нетерпением жду вашей свободы, приветствуя ее. Но вместе со свободой вы получаете ответственность, которой можете хорошо распорядиться. Я приведу формулу, которая поможет вам разобраться в этом. Свобода равно ответственность равно любовь. Эти три составляющие всегда должны быть равны. Вы получите ту степень свободы, которую используете с ответственностью, а ответственность всегда выражается в любви. Другими словами, вы должны использовать свою свободу только чтобы не навредить ни себе, ни другим. Если ответственно используете свободу в какой-то области, будете продолжать пользоваться ею и получите даже больше. И наоборот, если вы используете свободу, чтобы делать что-то разрушительное для себя или других, она будет уменьшена. Такова математика, и именно так все и будет происходить. Я доверяю вам и дам столько свободы, сколько вы сможете использовать. До тех пор, пока вы будете оправдывать это доверие, не злоупотребляя свободой, будете получать ее все больше и больше. Есть вопросы? Эта же формула доверия применима и к цифровой жизни. Когда дается привилегия, например, пользование гаджетами, аккаунтом в социальных сетях и так далее она должна использоваться ответственно. В противном случае привилегия будет утрачена. Это закон сеяния и жатвы, о котором мы говорили в начале книги, что подтверждает Писание. «И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут». Евангелие от Луки, глава 12, стих 48. Хотя волшебной палочки не существует, как и универсального подхода, есть практические вещи, которые можно использовать для установления границ цифровой жизни с подростками. Вот некоторые распространенные методы и приемы, которые многие родители считают полезными. Установите правила. Рассказывайте о вполне реальных опасностях цифровой жизни, таких как кибербоулинг, раскрытие слишком большого объема личной информации, Влияние сообщений на репутацию. Научите своих подростков распознавать опасное или подозрительное поведение, держаться подальше от чатов, места скопления хейтеров и никогда не делиться личной информацией с теми, кого они еще не знают. Проводите беседы о том, какой контент уместно читать и просматривать в интернете, какой неуместно, а какой действительно опасно. Фильмы не зря имеют рейтинг. А некоторые сайты могут заразить мозг подростка, негативно повлиять на его мышление или даже вовлечь в отношения с опасными людьми. Узнайте пароли к электронной почте и учетным записям подростков в социальных сетях. Проверьте их сообщения и взаимодействие с другими людьми. Также проверьте настройки конфиденциальности и научите их защищать себя, не сообщая никому частную информацию в интернете. Это позволит защитить их как от хейтеров, так и от кражи личных данных. Проверяйте сайты, которые они посещают. Учите никогда не нажимать на всплывающую рекламу или ссылки в электронных письмах или текстовых сообщениях, которые они получают от незнакомых людей. Ищите проблемы в их социальных сетях. Если это необходимо, используйте такие средства, как программное обеспечение для блокировки сайтов или приложение для мониторинга интернета. Если возникли проблемы или нарушилось доверие, ограничьте использование компьютера общими местами в доме, пока доверие не будет восстановлено. Играйте в те же массовые онлайн-игры, в которые играют ваши дети, чтобы понять, как они работают и как игроки взаимодействуют в игре. Некоторые игры предполагают много общения с незнакомыми людьми, взрослыми, а также другими подростками. Обсудите опасности и научите избегать их. Обсудите и определите допустимое количество времени, которое подросток может проводить в интернете или перед экраном гаджета каждый день, а затем контролируйте этот процесс. Поощряйте подростков говорить с вами обо всем опасном или расстраивающем, с чем они сталкиваются в интернете. Применяйте любые ограничения и последствия, если доверие нарушено или поведение переходит границы дозволенного. Общайтесь с другими родителями, чтобы узнать, что им помогает. Относитесь к частной жизни как к привилегии. Подумайте об этом. Хотели бы вы, будучи подростком, чтобы ваши родители прослушивали телефонные разговоры с друзьями, читали ваш дневник, находились в комнате, когда к вам приходят друзья? Конечно, нет. И ваши дети, скорее всего, чувствуют то же самое когда вы следите, как они используют технологии и социальные сети. Потребность в отделении и обособлении от родителей – важная задача развития в эти годы. И задача родителя – использовать эти годы для подготовки подростков к взрослой жизни. По окончании этих лет они должны будут стать независимыми от вас, и вы хотите, чтобы этот переход прошел успешно. Но даже у взрослых бывают моменты, когда мы утрачиваем привилегию приватности. Например, если полиция считает, что у нее есть достаточные основания, она может вторгнуться в частную жизнь, чтобы произвести обыск и даже изъять компьютер. И это происходит не просто так. Кто-то дал властям повод для обыска и изъятия, признаки преступной деятельности или терроризма. Когда у властей есть подозрения, они должны их проверить. Подросткам должно быть предоставлено столько личного пространства, сколько они могут вынести. Однако, если у вас есть веские основания подозревать, что что-то не так, не бойтесь торгаться в их личную жизнь и использовать свои полномочия. Если вы заметили, что они общаются с незнакомыми людьми, выходят в интернет в одно и то же или странное время, если у них резко меняется настроение, это повод задуматься. Если поведение детей как-то меняется, они часто уединяются, есть какая-то опасность правоправной деятельности. Включите в себе судью и выдайте ордер на обыск. Если вам нужна помощь, чтобы лучше распознать и понять тревожные признаки, посетите семинар или проведите исследование по использованию интернета подростками. Будьте информированы. И не забывайте о формуле «свобода равно ответственность равно любовь». Если вы сначала установили доверие с помощью этой формулы, то вторжение в личную жизнь подростка будет проходить гораздо легче, чем в ином случае. Но при этом проявляйте сдержанность. Если ребенок проявляет ответственность и любовь к свободе, то незаконный обыск и изъятия могут подорвать доверие и вызвать бунт. Не бойтесь вовлекать детей в это путешествие вместе с собой. Границы – это отношения, а доверие строится на основе знания друг друга и совместного решения проблем. Если они знают вашу любовь и верят, что вы хотите помочь им расти, дать свободу, защитить, все это будет гораздо легче. Когда мои девочки только начали жить цифровой жизнью, я попросил их провести исследования, самостоятельно узнав об опасностях, связанных с цифровыми технологиями, и написать предлагаемую политику, которой мы будем придерживаться. Поэтому узнайте своих детей и узнайте их получше. Узнайте также, с кем они обычно проводят время и с кем общаются. Узнайте, кто обучает их вне дома, в церкви или в школе, и убедитесь, что эти места укрепляют ваши ценности и практику. Установите доверие, которое включает в себя понимание их потребностей, в том числе в цифровой жизни, и помощь в обеспечении безопасности. Б. -п и. Боязнь пропустить интересное. Даже после разработки правил использования технологий, как для взрослых, так и для детей, существует вопрос, с которым, скорее всего, будут сталкиваться оба поколения. Вот проблемы и некоторые решения. Недавно с клиентом из другого штата и его женой мы ужинали в хорошем ресторане. Я наслаждался отдыхом после напряженной недели. А эти люди были увлекательными и интересными. Они мне очень понравились. В середине ужина у жены клиента завибрировал мобильный телефон. Она тут же взяла трубку, вышла из-за стола и ответила на звонок. Я сказал своему клиенту. «Надеюсь, все в порядке». «Скорее всего, это не срочно», — сказал он, слегка поморщившись. «Она просто отвечает на все звонки». «Она не переводит звонки на голосовую почту?» Удивился я. «Мы уже много раз об этом говорили», — сказал он. «Она просто не может оставить звонки без внимания. Ей всегда кажется, что тот, кто звонит, важнее того, что у нас происходит». Мне стало грустно. И за него, и за неё, и за себя. Звонок оказался звонком друга, который просто хотел подтвердить встречу на следующей неделе. Ничего срочного или важного. Но он нарушил очень приятный в остальном вечер она испытывала состояние, которое сейчас известно под аббревиатурой БПИ. В английском варианте 4 БПИ – это боязнь пропустить интересное. Под этим термином понимается тревога, которую испытывают люди, опасающиеся, что может произойти что-то важное, о чем они не узнают. Обычно это касается социальной жизни человека и характеризуется необходимостью поддерживать связь с друзьями. Иногда почасовую или поминутную – чтобы не упустить ничего важного. Это также может быть связано с каким-либо событием, например, с посещением концерта любимой группы, которая, возможно, еще долгое время не появится в этом регионе. Вы когда-нибудь проверяли аккаунт в соцсети, электронную почту или мессенджеры каждые несколько минут, просто чтобы оставаться на связи? А может быть, ваш сын-подросток десятки или сотни раз в день заходит в соцсети, чтобы выложить свои фотографии, а также проверить, какую одежду надели его друзья, в какой магазин пошли. Если это так, добро пожаловать в БПИ. Когда наши сыновья учились в средней школе, мы часами обсуждали с ними вечеринки, встречи и собрания, которые они хотели посетить, иногда вместо семейного времени. Через некоторое время я начал замечать в этих разговорах некую закономерность. Многие из них начинались с фраз «Ну, это в последний раз», «Но это в последний раз, когда мы видим друг друга до того, как уедем на зимние каникулы». «Или?» «Это последний раз, когда нам всем будет по 16 лет». Хотя я, как и все остальные, сентиментален в отношении воспоминаний, в конце концов сказал. «Последний раз больше не является веской причиной для того, чтобы потратить лишнее время. Единственный выход, если эти люди действительно важны для вас, и есть вероятность никогда больше их не увидеть». За некоторыми исключениями это помогало. Но фраза про последний раз – еще одно проявление БПИ. Желание быть вовлеченным в события людей, которые для нас важны – это нормально. Всеми нами движут отношения и привязанность. А в цифровую эпоху такое участие становится довольно простым и легким. Но БПИ способна усилить эту потребность до такой степени, что в конечном итоге становится разрушительной. Когда она мешает полностью погрузиться в реальный мир прямо перед нами и наслаждаться общением с людьми, которые рядом, — это проблема. Как в примере с моим прерванным ужином, БПИ мешает реальной жизни. До наступления цифровой эры БПИ не была проблемой по двум причинам. Во-первых, мы не так хорошо понимали, что теряем. У нас не было доступа к социальным сетям, которые позволяли нам в режиме реального времени получать информацию обо всех и обо всем. Невозможно пропустить то, о чем не знаешь. Но теперь вы в курсе, что друзья ужинают в ресторане неподалеку, а ваши дети, что в квартале от дома проходит отличная вечеринка. Во-вторых, даже зная, что пропускаем, мы были менее способны что-либо предпринять. Присутствие на празднике друга, живущего в другом городе, означало бы долгую дорогу, что было бы проблемой. Теперь, когда мир стал меньше, а путешествия проще и доступнее, Это не связано с большими трудностями и расходами. В результате мы остро осознаем, чего нам не хватает. У нас есть средства, чтобы что-то сделать в ответ на наши знания. Результатом становится то, что мы становимся тревожными и целеустремленными, понимая, когда не сможем сделать желаемое. Таким образом возникает БПИ. Я обнаружил, что у меня БПИ, когда ужиная с женой отлучился в туалет. Когда я вернулся, она сказала… «Мне кажется, ты проверял свою электронную почту в туалете». Опустив взгляд на свою руку, я увидел зажатый в ней смартфон и сказал. «Боже мой, ты права. У меня БПИ». И понял, что, находясь на ужине, беспокоился о том, что не получу электронные письма и сообщения, обычные, даже не срочные. Простым решением было оставить смартфон дома на обеденном столе. Смартфоны и интернет – это не вся проблема, лежащая на основе БПИ. У нее есть более глубокий аспект, который психологи называют проблемой зависимости. Она случается, когда человек не чувствует себя полноценным сам по себе и потому нуждается в постоянном контакте, который служит для стабилизации ощущения покоя. Зависимость в нормальном смысле слова – это хорошо. Мы все зависим друг от друга, нуждаясь в любви и поддержке. Но здоровая зависимость не означает, что надо постоянно находиться в сети. Мы должны общаться, выходить в мир, снова общаться, подзаряжаться и снова выходить в мир. Здоровая жизнь – это жизнь, в которой мы можем подзарядиться через отношения цифровые и нецифровые, а затем пойти и сделать то, что нужно сделать. Тот, кто не может посвятить несколько часов важной задаче без цифровой подпитки, слишком зависим от этого средства. Как же узнать, что у вас БПИ, пока никто не заметил, что вы проверяете сообщение в туалете? Вот несколько признаков, которые помогут провести самодиагностику этого состояния. Возможно, у вас БПИ, если наблюдается следующее. В каждом перерыве между мероприятиями вы первым делом проверяете свой смартфон, вместо того, чтобы поговорить с кем-то, потянуться, пройтись, подумать и так далее. Вы испытываете тревогу и задаетесь вопросом, что упускаете, когда не можете проверить телефон во время перерыва. Вы испытываете беспокойство даже тогда, когда не ждете важного ответа. Вы чувствуете себя раздраженным, потому что не можете проверить телефон, когда совещание длится слишком долго. Вы предпочитаете общаться с цифровым миром, а не с тем, что вас окружает. Окружающие выражают беспокойство по поводу вашей вовлеченности в цифровой мир или говорят, что, по их мнению, вы уделяете ему слишком много времени. В конце дня вам трудно осмыслить события, потому что в мире отношений или в мире задач ничего особенного не произошло, кроме того, что вы следили за друзьями, новостями или играми с помощью цифрового устройства. Далее озвучу некоторые рекомендации, которые помогут вам решить проблемы, связанные с БПИ. Первое. Внимательно относитесь к близким. Когда вы физически находитесь рядом с теми, кто дорог, сосредоточьтесь на общении с ними, на том, как много они для вас значат. Посмотрите на них и решите уделить им все свое внимание. Поступая таким образом, вы подпитываетесь, чтобы меньше беспокоиться о том, Будто не успевайтесь сделать то, что делают в данный момент все остальные. Принцип заключается в том, что отношение и любовь наполняют нас и вытесняют страх и тревогу. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 18. Второе. Сосредоточьтесь на создании свободной жизни. Помните, что успешные люди самостоятельные и целеустремленные. Подумайте о тех, кого вы больше всего уважаете, кем восхищаетесь. Скорее всего, у них отличная работа, прекрасные семьи, и нет постоянного беспокойства о том, кто чем занят и что они могут упустить. Они не находятся в состоянии ожидания, кто может связаться со мной. Вместо этого они свободны и могут заниматься тем, что для них важно. Эти соблюдайте регулярные, не нецифровые периоды времени. Мы уже говорили об этом ранее, у вас должно быть время, когда нет доступа к цифровому миру. Один мой клиент рассказал, что решил один раз в неделю проводить вечер с женой и детьми без пикселей. Мозгу нужно отдохнуть от перегрузок, и чем регулярнее вы будете это делать, например, каждый день, тем меньше будете испытывать БПИ. Четвёртое. Подумайте, зачем вам БПИ? Следуйте за вереницей мыслей, лежащих на основе вашей тревоги, пока не придете к разумной реальности. Например, я боюсь не проверять свой телефон каждые несколько минут. Почему? Потому что могу пропустить нечто, что кто-то хочет мне сказать. Почему это так важно? Потому что это может быть важно. Подумайте о последних семи днях. Какой процент цифровых сообщений, полученных вами, был достаточно важен, чтобы проверять его каждые несколько минут. Около 1%. Так имеет ли смысл постоянно проверять? Нет. Смысла нет. И мне это не помогает. Если вы проанализируете и оцените, почему, в свете реальности, это уменьшит вашу БПИ. Пятое. Приучите людей в вашей жизни не ожидать мгновенного ответа. БПИ заставляет нас сразу же перезванивать или писать сообщения, как это делала жена моего клиента, пока мы ужинали. Это создает у других людей ложное ощущение, что мы всегда на связи с ними. Вместо этого просто подождите немного. Если сообщение не является действительно срочным, можно подождать несколько минут, часов или дней, в зависимости от ситуации. На некоторые сообщения можно вообще не отвечать. Если это не кризис, то дорогие вам люди не должны раздражаться из-за того, что вы не перезвонили или не написали сразу. Если кто-то так поступает постоянно, я задаюсь вопросом, не ушел ли он с работы. В конце концов, мы все должны что-то упустить в жизни, чтобы чего-то добиться. Чтобы создать прекрасный брак, нужно упустить множество потенциальных партнеров. Чтобы найти подходящую работу, нужно пропустить несколько отличных вариантов. Приходится упускать возможность находиться в любой точке мира, чтобы жить в лучшем для вас месте. А чтобы вырастить здоровых и воспитанных детей, придется упустить всю свободу, которую вы хотели бы иметь. Сфокусируйтесь на том, что вы получаете и осознаете. Даже нужные вещи вы упускаете, чтобы иметь лучшую жизнь. Защитите отношения В одну из суббот, когда мой сын Бенни учился в младших классах, я готовил обед на кухне, а он занимался в гостиной. «Эй, папа!» – позвал он. «Почему люди зевают?» «Не знаю», – ответил я. «Поищи в интернете». «Интернет – мой настоящий отец», – ответил Бенни. В результате этого обмена мнениями возникла большая дискуссия о том, какие роли должен исполнять отец. В принципе, поисковик в интернете не может заниматься с борьбой, ходить в кино, давать советы по отношениям или сочинять пособия. Но эта история также указывает на проблему границ, которая заключается в следующем. Цифровое общение более удобно, но в конечном итоге уступает личному общению. Общение по телефону, электронной почте, СМС, видео – все это имеет свое место и ценность. Но если мы будем использовать эти способы больше, чем личные отношения, мы не сможем оптимизировать близость, которая необходима нам для жизни, процветания и здоровья. Вот несколько причин, по которым личное общение превосходит цифровое. Близость не роскошь, а необходимость. Бог создал человека, нуждающимся в близких отношениях не только с самим собой, но и с другими людьми. Отношения – это топливо для жизни. Они дают нам принятие, поддержку, сочувствие, мудрость и множество других питательных веществ, которые поддерживают наше здоровье и духовный рост. Более того, многие исследования показали, что люди, у которых нет достаточно близких отношений, имеют больше медицинских и психологических проблем, а также высокий уровень смертности. Поэтому, как бы мы ни относились к цифровому веку, необходимо получать подпитку от отношений. Ключевой момент в следующем. При любой возможности ограничьте цифровые технологии и перейдите на общение лицом к лицу. Близость требует многоуровневого обмена информацией. Звучит немного сухо, но это правда. Чтобы быть в безопасных отношениях, глубокой привязанности, мы должны выражать свою сущность на многих уровнях и воспринимать других на тех же уровнях. В лучших отношениях происходит обмен информацией о чувствах, пристрастиях, мыслях и мнениях. Для этого Бог создал нас способными к взаимному обмену информацией, с использованием вербальных и невербальных способов общения – слов, зрительного контакта, мимики, жестов и так далее. Исследования показали, что слова обеспечивают в лучшем случае половину того, что передается в отношениях. Кроме того, близость требует, чтобы мы ощущали нюансы в общении. Когда подросток на словах, соглашаясь пойти в свою комнату и сделать домашнее задание, закатывает глаза – Похоже, что он думает, будто вы зануда. Когда на совещании с коллективом один человек дает правильные ответы, все время вздыхая при этом, он, возможно, сообщает, что считает собрание ненужным. Поэтому больший обмен информацией на разных уровнях означает большую вероятность близости. И это означает, что теперь вы, вероятно, можете увидеть некоторые ограничения цифрового мира. Коммуникационные технологии часто оказываются полезными, но они никогда не смогут стать золотым стандартом построения отношений. Рассмотрим, что приобретается и что теряется при использовании каждой из следующих форм общения. Беседы лицом к лицу. Обмен информации происходит на многих уровнях. Могут быть задействованы все пять сенсорных рецепторов зрение, звук, осязание, обоняние и вкус. видео Можно обмениваться значительной частью доступной информации, но только с помощью зрения и звука, что более ограничено, чем присутствие собеседника. Телефонные переговоры Хотя в телефонах используется только звук, положительным моментом является то, что вы можете обмениваться информацией естественной манере, слышать оттенки тепла, любви, юмора, тревоги, стресса, гнева и всех других эмоций друг друга. Отрицательная сторона Вы не можете видеть мимику, которая передает огромное количество информации в отношениях. Кроме того, даже звуковые сигналы не так понятны и эмоциональны, как при общении лицом к лицу. Электронная почта. Электронная почта отлично подходит для мгновенного донесения идеи, плана или чувства путем набора и отправки текста. Однако эта форма общения ограничена. К тому же электронная почта все реже используется для личных связей чем текстовые сообщения, поскольку менее удобно. Она по-прежнему больше используется для деловой переписки, но и в этой области текстовые сообщения набирают обороты. Текстовые сообщения. Возможность обмениваться короткими фразами с помощью смартфона очень удобно. Это можно делать по дороге на обед или в тренажерном зале. Пока еще трудно передавать сложные тексты из-за ограничений в пунктуации, но с развитием технологий эта проблема решается. Социальные сети. Область цифрового мира, в которой сочетается текстовая и видеоинформация, интересный способ поддержать связь с семьей, друзьями и интересующими вас организациями. Видеоаспект добавляет большое удовольствие. Первые три пункта списка – общение лицом к лицу, видеосвязь и телефон – называются синхронным общением. Остальные пункты – электронная почта, текстовые сообщения, социальные сети – Относится к асинхронному общению. При синхронном общении наши комментарии передаются и принимаются мгновенно, без временной задержки. Так происходит в обычном разговоре, например, при беседе за обедом. При асинхронном общении существует временная задержка между высказыванием и его получением. Например, вы пишите кому-то о том, что задерживаетесь на несколько минут, и он отвечает через несколько секунд или минут. Вы не получаете ответ немедленно. Асинхронная или цифровая связь не может заменить синхронную. Если качество и объем обмена информацией падают при переходе от точного общения к видеосвязи, а затем от видеосвязи к телефонной, то при переходе этих трех видов связи к цифровой гораздо больше. С самого рождения мы созданы для прямого и одновременного общения. Вы наверняка сталкивались с тем, как трудно решить проблему взаимоотношений с помощью любого вида асинхронного общения. Другой человек не все понимает, бывает ситуация неоправданно обостряется. Причина заключается в том, что для передачи сложных истин нам необходимо тепло, а его нет, когда вы не видите лица собеседника или не слышите его голоса. Если во время разговора о тратах по кредитной карте у вас с супругом зрительный контакт, вы используете сочувственный тон. Вероятность того, что договоритесь и решите проблему, гораздо выше, чем по электронной почте. Именно поэтому я обучаю руководителей, чтобы они по возможности решали проблемы взаимоотношений цифровым способом. Личное взаимодействие всегда более эффективно. Последние исследования, посвященные неврологическим основам обучения людей эмпатии, показывают, что мы учимся ей, наблюдая за эмоциональными проявлениями других людей. Например, когда вы видите, что близкий человек грустит, клетки вашего мозга, называемые зеркальными нейронами, активизируется и вызывает у вас те же эмоции. В результате у вас развивается способность искренне сопереживать чужой боли и радости. Вот почему я люблю нейронауку. Результаты исследований согласуются с тысячелетним библейским учением о том, как мы должны относиться друг к другу. В качестве примера можно привести сострадание Иисуса к вдове, у которой умер сын. Увидев ее, Господь жалился над ею и сказал ей, Не плачь. Евангелие от Луки, глава 7, стих 13. Итак, для того, чтобы наш мозг рос, развивался и хорошо функционировал, ему необходимо воплощение. Воплощение – это слово, которое богословы используют для описания того, как Иисус принял плоть, чтобы быть с нами. Я использую слово «воплощение» для описания того, что мы должны быть во плоти друг с другом. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 12. Нахождение рядом друг с другом, поддержка в реальных формах, снижает стресс и способствует счастью. Таким образом, физическое присутствие – основа того, что нам всем необходимо для процветания. Исследования также показывают, что дети и подростки, которые больше общаются в цифровом формате, чем лично, чаще испытывают проблемы с опереживанием чужой боли и обиде. Это впоследствии может привести к серьезным проблемам в работе, семье, дружбе, любви и браке. Асинхронная коммуникация – это прекрасно, чтобы поддерживать связь на одном уровне, но в важных для вас отношениях чаще используйте синхронную. Недавно мне позвонил один из моих клиентов, у которого возник кризис в личной жизни. Джонс явно дал понять, что они с женой находятся в таком бедственном положении – что не хочет писать об этом по электронной почте, говорить по телефону и даже встречаться в кафе. Нам нужно было пообщаться в частной обстановке, где они могли бы решить проблему со взрослой дочерью, которая попала в серьезную беду из-за алкоголизма и ужасных поступков. Когда они рассказали мне о сути проблемы, я понял, почему была нужна именно такая встреча. Им нужно было выговориться о том, что чувствуют по этому поводу, как по-разному воспринимают проблему, как она влияет на их отношения друг с другом. Нужно было разобраться с таким количеством сложной объективной и эмоциональной информации, что если бы мы не были вместе, потребовалось бы гораздо больше времени, чтобы разобраться и выработать решение. Конечно, бывают случаи, когда цифровая связь является единственным вариантом. У меня есть друзья-миссионеры по всему миру, которые могут общаться с близкими только по видео или электронной почте. То же самое можно сказать и о моих друзьях, служащих в армии. Это реальность, с которой приходится считаться. Но принцип таков. Если есть сомнения, выбирайте личные или синхронные контакты. Вот несколько советов, которые помогут вам применить этот принцип на практике. Первое. Составьте календарь важных отношений. Мы все живем в занятом мире, и идея «увидимся, когда увидимся» Становится все труднее воплотить в жизнь. Было бы здорово знать, что можно просто позвонить кому-то и встретиться, но в наши дни это не так-то просто сделать. Так же, как планируете работу, физические упражнения и вечерние прогулки, планируйте каждый месяц время для реальных синхронных разговоров и встреч с людьми, которые для вас что-то значат. Не оставляйте это на потом, полагаясь на волю случая. Возьмите обязательство поддерживать отношения, регулярно внося встречи с дорогими людьми в календарь. Второе. Будьте инициатором синхронного общения. Увидеть в ресторане семью или компанию друзей, которые общаются не друг с другом, а разговаривают по смартфонам, стало нормой. Зачем они тратят время, силы и деньги на то, чтобы быть вместе, если связь практически отсутствует? Когда наш сын Рики собирался на свидание со своими друзьями по колледжу, он инициировал синхронное общение, заставив всех сложить телефоны на столе в телефонную башню. Это гарантировало, что они будут проводить время, разговаривая друг с другом. Они договорились, что тот, кто первым сорвется и потянется за телефоном, должен будет купить ужин на всех. Для небогатых студентов колледжа это был эффективный мотиватор. Чаще всего один человек выступает из-за изменения и рост в системе отношений. Просто сделайте шаг вперед и станьте этим человеком. Третье. Используйте асинхронную связь для дополнения. Применяйте гаджеты не только для того, чтобы сообщить людям о своих мыслях, но и чтобы узнать, как у них дела. Используйте эти способы общения для дополнения синхронных связей, а не для их замены. Лучшая граница ⁇ полная и осмысленная жизнь. Цифровая эпоха в целом положительное явление для жизни, работы и общения. Но для того, чтобы она работала на вас и не мешала жить, необходимо приложить некоторые усилия и установить разумные правила. Кроме того, одна из самых главных границ, которую можно создать для сохранения здоровья в цифровом мире, это полноценная жизнь. То есть жизнь в которую вы вкладываете свое время и энергию в отношения и деятельность, имеющие смысл, приносящие удовольствие и стоящие того, чтобы в них участвовать. Она может включать в себя поиск исследования Божьей миссии в жизни, глубокие и доверительные разговоры с любящими людьми, открытое выражение своих увлечений, а также развитие способов отдачи и служения другим. Природа не терпит вакуума, и если у вас полноценная жизнь, то в ней меньше места для вторжения цифрового мира или привыкания к нему. Иисус сказал, «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 10. Эта полнота – часть Божьего замысла о нас. Она приходит, когда мы идем по его пути и защищаемся от того, что украдет, убивает или уничтожает наше время, свободу и цели, включая цифровых злоумышленников. Заканчиваю записывать эту главу, я в гостинице вдали от дома. Наговариваю материал в диктофон, а рядом лежит мой смартфон. Я отключил функции отправки текстовых сообщений и электронной почты. Телефон настроен на звонки, только несколько нужных людей по срочному делу. Я могу сосредоточиться на создании правильных концепций и историй, а также слов, которые их передадут для этой книги. Сделав перерыв в работе, я обнаружил, что помимо деловой почты, жена, дети и несколько друзей звонили и писали мне, чтобы пообщаться и узнать, как дела. С удовольствием использую цифровые возможности, чтобы быть вместе с теми, кто мне дорог, пока нахожусь в отъезде. Если установить правильные границы и правила, можно выделить время и для общения, и для выполнения необходимых задач. Это не потребует от вас больших затрат времени и сил, а результаты будут более чем достойными.